Будущее первое. Чтобы собрать воедино подобную историю требуется не одна неделя, ведь в ней так много движущихся частей, но изрядную её часть собрали менее чем за 3 часа. Во всяком случае, в первом приближении. Будет больше, куда больше в ближайшее время, фактически в ближайшие месяцы, когда будут подняты серьёзные вопросы о секретной программе, известной как слияние заключавшихся в партнёрских отношениях ЦРУ и Worldshare, о разумности проведения бета-теста обнуления, о тайных посягательствах ЦРУ на внутренние дела и о благонадёжности Сайя Бакстера и прочей элиты Кремниевой долины в роли хранителей конфиденциальной информации. Но пока что репортёры повсюду бегут, с ног падают, чтобы написать первую главу раньше адвокатов Worldshare и правительства по большей части отмалчивающихся. Расстрел совершенно безоружного специалиста-помощника ЦРУ Джастина Амари силами встает серьезный вопрос об убийстве полицейскими. Кем был Джастин Амари, что о нам известно? Сети для Сая Бакстера непрерывно стягиваются и с огромной скоростью. Месяц спустя после убийства фотограф застаёт его с поджатыми губами в автомобиле в округе Колумбия, ожидающим допроса комитета Сената по торговле, науке и транспорту, где он отсиживает 3 дня, тараща глаза, оправдываясь, не припоминая множество вещей, но обещая вспомнить, заверяя в стремлении помочь, заверяя в преданности Америке, отвергая всякую критику. Новые призывы к Министерству юстиции расследовать деятельность Бакстера. Федеральное расследование недобросовестного использования личной информации пользователей владельцами Worldshare затягивается. Бакстер обвиняет правительство в демонизации социальных сетей. Минюст снял с Бакстера обвинения в причастности к убийству Джастина Амари. Общественность, не доверяя Саю, продолжает требовать предъявить ему обвинение в убийстве. Люди чувствуют, что оно связано с слиянием и обнулением напрямую. Но давление ни к чему не приводит, когда правительство объявляет, что прекращает расследование в отношении Бакстера и Уорлчер. Будучи сооснователем, главным исполнительным директором, членом правления и крупнейшим акционером технического гиганта, Сай обещает критикам, что перепрофилирует компанию, чтобы сосредоточиться на деятельности в области конфиденциальности. ФТК предпринимает, но сворачивает расследование продаж технологий WorldShare. ФТК – Федеральная торговая комиссия. WorldShare и ФТК пришли к справедливому и обоснованному решению. Правительство поддерживает дерзкий проект слияния, Америка станет безопаснее. Бакстер заказывает супер-яхту за 500 миллионов долларов с вертолетной площадкой и... Так? Последняя попытка урегулировать потоки данных в интернете и урезать полномочия контролирующих их частных лиц кончается ничем. Цена акций Worldshare не только восстанавливается, но и достигает исторического максимума. Сай Бакстер переживает величайшие испытания своей карьеры и репутации, отделавшись лёгким испугом. Да ещё и оказавшись в положении пострадавшего от нападок посещает неделю моды в Париже со своей новой возлюбленной, сотрудницей Woolrich, Сони Дюваль. Отваливает 62 миллиона долларов за пентхаус на Манхэттене. А интернет тем временем потихоньку развивается единственным доступным образом, как и вселенная, приводимая в движение недо конца понятными силами, неизменно расширяясь, вечно наполняясь новыми элементами, действиями и противодействиями, растёт быстрее, чем экспоненциально сложностью системы, соизмеряясь разве что с самим человеком. Последний шанс остановить или хотя бы попридержать эту экспансию имелся и был упущен лишь в момент его создания. После этого оставалось лишь взирать на него, принимать наблюдать с бессильным благоговением наблюдать как звёзды, как вращение земли, как устрицу открывающуюся в полнолуние, чтобы дать полюбоваться на жемчужину.